похороны. На доживавшую последние годы Россию Николая II внезапная кончина Константина Егорыча не произвела большого впечатления. Художественные вкусы так радикально изменились за четверть века, что почти никто, даже из бывших восторженных почитателей, не отозвался на его смерть. Несколько оставшихся ему верными друзей на панихидах, несколько полуофициальных некрологов, Статья Бинуа в речи, две-три заметки на столбцах правых газет, субботнее иллюстрированное приложение «Нового времени» от 26 сентября посвящено творчеству последних лет его жизни. Вот и все. Однако на похоронах 20 сентября 1915 года произошло нечто совсем необычное для таких событий, как похороны художника хотя это и не было почти замечено тогда Петербургом. Именем отца воспользовалась клика, с которой он никогда не поддерживал никакой связи, будучи органически чужд политики. На его похоронах устроил политическую демонстрацию пресловутый союз русского народа. Время было военное и предреволюционное. Время трагических неудач на фронте и судорожной борьбы черносотенных монархистов с назревающей всероссийской смутой, сверху донизу охватившей страну. Поборники исконных устоев режима защищали шатающийся престол Романовых, как умели. Беспорядочно, грубо, неумно и трусливо. Еще в первую пробную революцию 1905 года стали появляться на проспектах столицы Невзрачные толпы добровольных и нанятых властями родителей православия, самодержавия и народности. Они выкрикивали истошными голосами патриотические призывы, потрясая трехцветными флагами. Останавливали по ночам запоздалых извозчиков, требуя каких-то заверений от испуганных седоков. Словом, чинили уличный беспорядок при благосклонном равнодушии городовых. То были банды, состоявшие из лавочников, подвыпивших мастеровых, размножившихся хулиганов, иногда под предводительством переодетых в штатское полицейских. Банды не отличались особой агрессивностью, и никто не принимал их всерьез. Дело редко оборачивалось членовредительством. Я сам был не раз свидетелем этих демонстраций. Неуверенных, жалких, поддельных. Они пресеклись с воцарением Столыпина и возобновились в годы несчастливой войны. Отец, прославленный в свое время как придворный портретист, выставлял одну за другой картины на сюжеты из жизни царской Руси и сравнительно незадолго до смерти написал своего гигантского Минина. Этого было достаточно, чтобы черносотенная клика решила напомнить о себе на погребении Константина Маковского окружив демонстрантами с национальными флажками катафалк по пути в Александро-Невскую лавру. Ведь остальные выдающиеся художники почти все так или иначе примыкали к радикальной интеллигенции. Над прикрытой цветами могилой были произнесены после отпевания какие-то речи, какие-то слова о величии России. Я был так ошеломлен этой непрошенной толпой возле катафалка отца, что даже не услышал, что говорили ораторы. Может быть, и прозвучали тогда кое-какие взволнованные голоса его искренних поклонников. Вероятно, и пришел кое-кто отдать последний долг большому русскому художнику. Я не заметил, не запомнил. От скорби и обиды все смешалось. Никогда прежде так отчетливо не чувствовал я, что мое отечество, его история, труд великодержавных поколений – Рушится куда-то безвозвратно, что царствование Николая II завершится так же, как оно началось на ходынке, напором черни и кровью. Слепым инстинктом цеплялись еще народные низы, поощряемые обреченной властью за призрак царской России. Значит, подумал я, все кончено, мое предчувствие сбылось. Меньше чем через два года после похорон Пришлось мне с семьей покинуть столицу Петровской империи. Навсегда.